рам, которого нет. Зачем вы ставить такую длину ключа? Вы секретом Пентагона торгуете или ролики интимной жизни президентов пересылаете? Мы просто гарантируем безопасность. Я не валюхмуляюс мы. Ха, да я там никто, мелкая сошка, наёмный работник за копеечные деньги обратиться к руководству. подлагает крейзи рассказать им всю правду. Но наверняка они имеют какие-то аварийные варианты. Знаешь, тебя сильно изменила официальная работа. Мне даже не хочется спорить. Пойдём. Скажем, что мы дружки погибшего хакера, укравшего ценный файл у весьма уважаемой компании. Расскажем выпучивающего за байку про тёмных дайверов и оружие третьего поколения, дождёмся полиции. — Ну, хорошо, а что ты предлагаешь делать? — устало спрашивает Крэйзи. — Что? — Зачем ты спрятал вход в храм в лабиринте? Все было просто. — С твоей же подачей. Ты продемонстрировал, что дайвер способен идти по лабиринту, как по бульвару. Логично было устроить вход в место, куда способны войти лишь дайверы в конце самой сложной игры в мире. — Надо войти в храм, — говорю я. зафиксировать его в какой-то точке дептауна, если возможно сделать, а, хотя бы на время. Да. Потом сообщить по риньку, где находится храм, получить письмо и и понять, что происходит, для начала понять, а дальше уж можно будет бороться. Ну, лабиринт теперь невозможно преодолеть в одиночку Леонид. Опытная команда будет проходить его около месяца. Рекорд — двадцать семь суток. Причем ребята шли по десять часов в день. Из команды в тридцать человек к цели дошли четверо, остальные отстали. У нас есть на это время? Нет, мне кажется, нет. Все надо решить в ближайшие трое-четверо суток. Я всегда верил твоим предчувствиям. Так что ты будешь делать? Идти по лабиринту? Вначале посовредуюсь с друзьями. Да, наверное, придётся собирать команду. Крейзи, ты не хочешь взять отпуск? Он удивлённо поднимает на меня взгляд. Как ты понял? Дик. Спасибо. За что? Будет куда проще идти с тобой, ведь это твоя работа. Я замолкаю. — До меня доходит, что на самом деле имел в виду Ричард. — Леонид, я собираюсь взять отпуск и провести его вне глубины. — Молчух не ожидал все-таки, от него не ожидал. — Ты считаешь, я не прав? — спрашивает Ричард. — Прав. Я встаю. — Ты совершенно прав, Крэйзи. — Здорово же твое прозвище от обратного, Леонид. — Леонид. и тебе лучше не появляться в глубине. Знаю. Вот только я не умею поступать разумно. Тогда ищи другие пути, устал говорит Дик. Я поступил неправильно, спрятав свой вход в храм в конце лабиринта, признаю. Но мне, асты чертела вся затея, вся эта гальванизация трупа и в голову прийти не могло, что однажды понадобится экстренно туда отправиться. Какие такие пути? Леонид, найди опытных хакеров. Пусть придумают, как взломать защиту, похитить и расшифровать файл. Это проще будет. Киваю и выхожу с каменным лицом. Хотя и стоило бы признать, что свет дельный лабиринт не пройти. Глубина, глубина... Я не твой